Дома у Мышкиных подходил кто-то другой, в длиннополом одеянии, сухопары и шустрый, тот, кого на расстоянии при беглом взгляде я вполне мог принять за дика Груздева. Вот именно этого кого-то и видели на деревне. Но мельком, не наверняка, даже дочь кузнеца маняши не может припомнить толком, а кому здесь надо так старательно скрываться? Неужели все-таки шамаханы... Я вопросительно глянул на ягу, Таня определенно повела плечиком. — Давайте подробности. Филимон Митрофанович присанился, выгнул кустистую бровушку и только-только приготовился озвучить астрономическую сумму своих услуг. Как на наш двор шумно вошла целая делегация, сам староста с женою. Два-три старца из возрастной группы, еще до царя Гороха, вездесущие маняши с шестью подругами, чьи-то ребятишки, а верховодила сельским табором ведькина мама. Приехали! — А ну, цец, всем! — гулк разнесло со двора. — Нечего, батюшку сыскного воеводу разными глупостями от отдыха законного отвлекать! Сейчас, мы его вызовем, так кровиночка наша, дедуктивному методу, ускоренно обученная всю пропарту и возвернет. «Митя, иди, это к тебе, тихо указал я. Он уперся спиной в печку и протестующе замучал. Ни за что, не пойду я к ней. Иди, митенька, иди, косатик. А не Тамаров Петровна не взначай дверь? Вышибит, а стену поломает. Сочувственно поддержал Иго. — А уж как, выяснишь суть проблемы, суда, с докладом врачайсь. Решение судьбоносное сам не принимай. У тебя еще не до такого размера интеллект разрос. — Наверное, гебель, провожаете меня, — перекрестился он. — На свидание с мамой угоним, — поправил я. Это что ж за женщина такая, хоть бы единым глазком окинуть? Неожиданно заинтересовался дьяк. Этого нам только не хватало. Я грозно рыкнул на меча, и он подчинился приказу решительно, словно в крещенскую прорубь, шагнув из дома наружу. Суматоха и крики в дворе стихли. Продолжим, гражданин Груздев. Итак, когда и где вы видели... Постороннее лицо, по силуэту и костюму схожи с вашей фигурой. Чисто литературно завернул я. Дьяк Филько дернулся от окна, отвлекся, вспомнил, зачем он здесь, и торопливо пустился рассказывать. Уложился он, чтоб не соврать, в четверть минуты. Мне записывать дольше, а у него одной фразой все описалось. Сюжет — герой. Мысли по поводу и два дежурных оскорбления в наш адрес. Третьего дня в полночь видал мужика подозрительного в балахане католическом вдоль усадьбы Мышкинской в лесу скрывающегося. А мне-то какое дело? Я не милиция на накаженный след слаем не кидаюся. В иное время бы охотно приручил его за, э, ну, за хотя бы за отсутствие социальной бдительности, но сейчас бы дела поважнее. А ведь справился Митенька наш. Неланхолично протянула бабка, постукивая желтым ногтем по подоконнику. — Уходи, сельчане с дворад. Одна только Марф Петровны и осталась. — Слышь, участковый, — вновь напомнил дьяк, — ежели я тебе навстречу пошел, да все показания, как есть, выложил, так и ты нос не задирай. Представь меня, красивой женщине! — Как зануду и скандалиста! — Как мужчину с характером, надулся он. Его только ухмыльнулась в платочек. Что тебе стоит, Никитушка, сходи, поизображай агента брачного бюро. Тьфу! Но гражданин Груздев, видимо, и сам понял несоответствие запросов, а потому, как только наш младший сотрудник шагнул в горницу, тут же шмыгнул у него под мышкой во двор, знакомиться. Бабка с удвоенным интересом уставилась в окно. И тяй, проследив ее взгляд, неожиданно посмурнел и тоже переключился на пристальное созерцание. Младший сотрудник Лобов Ась! Ась, Мась, Вась! Передразнил я. Обстановку докладывай.